Глава шестая. Не в шляпе дело или церемония распределения вручную. Чтоб ты на вокзале не в ту стену вбежал. Чтоб за тобой Бладжер всю жизнь гонялся. Чтоб тебе полная дама каждую ночь колыбельные пела. Чтоб у тебя Амбридж в шкафу вместо домового эльфа сидела. Подари шампунь снегу, раз такой отчаянный, да плаксу Миртл тебе в жены. Ругательство патерменов. Выйдя в коридор, первое, что сделала, удивилась оживленному движению. Вроде ответвление восточного крыла закреплялось только за администрацией академии, ректора и его трех деканов, а тут вдруг толпа студентов. И какие-то они странные. Оценила внешний вид идущего мимо паренька, да чудного, скосившего на меня свои глаза. «Наконец-то ты вышло. Как гриб из-под земли вырос Ксандр, хватая меня за рукав платья. платье. Идем. Надо срочно поговорить. Так, затормозила пятками, чувствуя себя на пределе. Во-первых, отпусти меня и больше так не делай. Во-вторых, я на взводе. Сохранять дружелюбный тон для того, чтобы уладить все недопонимания, еще раз, точно не смогу. Поэтому предлагаю отложить разборки на потом, потому что... В-третьих, у меня меньше десяти минут, чтобы смириться с мыслью, что я иду на кладбище. Не просто так, а проверять свои способности некроманта. Херсонские волколаки. Резко теряя улыбку, емко выразился парень, явно используя данное словосочетание как ругательство. Но почему? Чтобы не терять времени, принялась объяснять, ускоряясь по лестнице. пул все равно шел за мной по пятам. Артефакт букв, видите ли, не показал. — Ух ты! Ну, допустим. Но ну, на кладбище-то зачем? Запнувшись на ступеньке, чуть не полетела вперед носом. Но Александр ловко подхватил меня за локоть, предотвращая падение. На этот раз возмущаться я не посмела. Коротко поблагодарив. — Спасибо. Что значит «зачем»? А есть другие перспективы? — Ну, не знаю. Глаза у полуэльфа забегали и меня сразу посетили смутные сомнения. Что происходит? — Раз ректор ведет, значит, он хочет определить тебя на какой-то один факультет. — Можно не определять. — Есения. Поморщился парень, явно желающий закрыть тему. — Разбирайся со зверюгой сама. Мне ему и всю практику сдавать в конце года. — Хорошо. Покачала я головой глубоко в груди из зарождение настоящей обиды. Развернувшись, продолжила подъем. До пятого этажа оставалось совсем немного, а время утекало сквозь пальцы. Ты сам-то чего хотел? «Раз ты занята, так скажу». Деленарий просил предупредить. Ты, наверное, заметила, что за тобой уже ходят стайками студенты. «Есть такое, и...» «Это Энера. Возможно, ты не в курсе...» Кто они такие, я сейчас объясню. Энеры – это энергетические вампиры. Да, им нужна кровь для восполнения отсутствующих эритроцитов в крови. Но еще больше для нормального существования они нуждаются в энергии чистых эмоций. Так как ты полностью открыта, тянуть ее из тебя очень легко. Мавсей и я тоже на половину Энеры. Так ты поэтому за завтраком потел? «Десертиком догнаться?» Фи, зачем так грубо? Нет, ты просто милая». «Ага, так я и поверила. Но нет у меня щитов, это я уяснила. Что дальше?» «Тебе бы прикрыться. В смысле...» Остановившись в двери с номером 599, резко обернулась. «Слушай, не знаю я, как прикрываться от бессовестных вампиров, от демонов, читающих мысли без озрения совести». А вы молодцы. Продолжайте питаться, пока из меня психическую мумию не сделаете. Все? Я... Yeah. Как самый последний из достающих меня получил по первое число. И не смей обижаться. Законное право на это в данных обстоятельствах принадлежит лишь мне одной. А теперь до свидания. Меня ждут Гули. Ты не такая. Это все Энеры. Оставили только отрицательные эмоции тебе, Сеня. «В задницу катись, ты и все твои крутые дружки!» «Не узнавая...» Сама себя хлопнула дверь прямо перед носом белобрызого херувима и тут же бросилась в ванную мыть руки. Пальцы подозрительно покалывала. Не хватало в своей комнате развести костер. Есть сомнение, что восстанавливать отведенное мне жилье никто не станет. Когда руки под холодными струями начали уже не мить, брызнула на лицо и посмотрела на себя в зеркало. Что с тобой, Сеня? Чего так разбушевалась? Ну, развлекается мужик. Ну и что? Пусть развлекается. Тебе экскурсия в Новый мир? Гетьек, потребна. И плевать, что экскурсия – это на кладбище. Там вон сколько нечисти водится. И мне с ней все равно дело иметь придется. Годом позже, годом раньше. Нет, конечно, хотелось бы позже, но и сейчас будет не смертельно. Надеюсь. Должна же быть от этого зверюги хоть какая-то польза. Спортивная форма нашлась практически сразу и ничем не отличалась от нашей земной. Если только верхом, потому что вместо футболки мне пришлось надеть блузку и жилетку, сшитые между собой. Черные стрейч брюки полностью совпадали с привычным стереотипом, только мастерски не нашлось. А вместо нее лежала грубая куртка, из подозрительной чешуйчатой кожи. И принадлежала она явно не крокодилу. «Зато теплая», – мрачно заметила я, проверяя пустые карманы. Окинув комнату еще раз, усмехнулась, борясь с чувством, что вижу ее в последний раз. «Бессовестные энергососы, или кто там они, совсем меня пессимисткой сделали. А ведь еще каких-то десять минут назад я собиралась...» Ректора познакомить с Кузькиной матерью. Открыв дверь, застыла на пороге. Опершись на косяк, в ожидании меня стоял делинарий. «Привет». «Тебе чего?» Совсем недружелюбно задала вопрос, закрывая за собой дверь. «Помощь предложить пришел. Еще в состоянии оценить дружеский жест». «Сколько стоит?» «Я же не оцене. Поморщился вампир разновидность трассы которого я сейчас размотала бы с удовольствием из-за своего настроя. «Ближе к делу, у меня три минуты, чтобы добежать до ворот». <пух> ты такая обязательная». «Слушай, все больше начинала раздражаться я, провожая взглядом снующих туда-сюда адептов. Давай по существу». «Пошли прочь», — прикрикнул делинарий, в коридор быстро опустел. «Совсем страх потеряли». «Спасибо». Накатывающая раздражительность медленно сошла на нет. Вот оно, оказывается, как... «Да, приятного мало. Слишком много у тебя восторга от новых впечатлений. Ты всех эмпатов привлекла еще на завтраке». «И они решили прогулять уроки, чтобы...» «Я же говорю, страх потеряли. А тебя сильно выкачили. ты прям злая». «Не пойму». «Сегодня уровень моей злости все по очереди проверять будут?» «Не бесись. Я помочь пришел. Вот». Делинарий вытянул руку и на его ладони сверкнул медальон. Щиты обычно ставят старший рода. Или городской маг за отдельную плату. Как ты понимаешь, тут мы тебе не помощники. А стипендию тебе выплатят, как только ты оформишься на факультет». «В общем, пока система придет в норму, пользуйся моим оберегом». Взбрыкивать не стала. Взяла медальон и задала единственный волнующий меня вопрос. «А всяким любопытным мои мысли читать он тоже не позволит?» «Менталистика». Изумленно поднял брови парень, задумчиво приглаживая челку. «Скорее всего. Но на этот счет ты можешь быть спокойна. Менталистов крайне мало». Обычно все заканчивается на интуитивном уровне. Даже Ва похвастаться менталистами не может, в полной мере. Затраты силы при внушении колоссальные, да и проникать в голову другому удовольствие ниже среднего для самого менталиста. Без опасения со всей академией таким баловаться может зверюга. Чтоб ему жилось хорошо. Что? «Ты уже в восторге от нашего господина Моро?» Ответом вапиру послужил мой выразительный взгляд. «Ясно. Ну, добро пожаловать в наш клуб обожателей. Хотя если быть справедливым, ректором не так плохо. Он учит нас быть сильными при любом раскладе. Видела бы ты, как тяжко приходилось его сестре, пока она тут училась». «Бей своих, чтобы чужие боялись». «Хм». Забавная формулировка, но суть передает верно. Да, принц тренировал Соломон для правления Хероном. Жаль, что Соло проиграла наследнику в поединке. Принц? Поморщилась я, вспоминая информацию из сферы. Да, нынче принцы такие пошли, что лучше выйти замуж за коня. Значит, скорее всего, медальон помешает читать мои мысли. Он запрограммирован на защиту от внедрения извне. «Поэтому думаю, что да». «Спасибо. Не знаю, почему ты мне помогаешь, но спасибо». «Я и сам не знаю». Буркнул парень, снова ероша свои волосы. «Как купишь себе нечто подобное, верни медальон. Мне его мама подарила». «Обязательно». Едва я надела цепочку через голову, тело затопило теплом. «Фух, оказывается, неплохо меня так сосали». Делинари нахмурился. «И это... Если тебе нужна будет помощь, сразу обращайся. Я живу в Северном крыле. Комната 339. Мой курс пятый, группа В. Если надо, ищи прямо по расписанию, что на первом этаже висит для всех адептов». От благодарности у меня даже слезы на глаза навернулись. Н «Не реви». Строго приказал парень, все тут же замечая. «И выше нос». На кладбище даже весело. Знакомство с одичавшей нечистью полезно для желания обучиться себя защитить. Мы находимся в Нижнем мире. Нам никуда не деться от восстающих, пока планета не объединится в один пласт трех империй. Учи себя защищать. И мой тебе совет. Не бойся тратить резерв. Целители тебя откачают даже на грани выгорания, лишь бы показать восставшим, что ты не их добыча кивнув, заправила медальон под блузку. — Молодец. Иди. И хорошо, что ты плохо позавтракала. — Перестань меня пугать. В моем мире достаточно ужастиков, чтобы смириться с реальной встречей с одним из них. В последнее время я даже ела попкорн с просмотром «Обители зла». Думаю, справлюсь. — Что ж, расскажешь потом. Библиотекарша, удачи. — Дякую. То есть... — Благодарю. — Я понял. На истории иных миров нам говорили, что вы отлично владеете древнехерсонским, приятно получить подтверждение этому лично. — Украинский древнехерсонский? — Вот такой парадокс. — Развил руками парень, с усмешкой пропуская меня вперед. — Ты будешь отличницей по этому предмету. — Весь путь, что Делинари провожал меня до ворот, Мы обсуждали схожести менталитетов и обустройство общества. Я окончательно расслабилась и вернула себе нормальный настрой. Ректора увидела издалека, и бешенство больше к нему не испытывала, что безумно радовало. Стейлс Маро нетерпеливо постукивал носком начищенного ботинка. "Ладно", остановился вампир, не доходя до хозяина учебного заведения. "У меня сейчас трансформация". Магистр Город, жутко строгий. Это тебе на будущее. Спасибо. Удачи тебе еще раз. До вечера. Хотелось крикнуть «Алло!» Еще обед не наступил. Но я воздержалась, разворачиваясь к Моро, невозмутимо изучающему нашу пару. Я готова. Это тебе. Протянул ректор что-то в руке. Сетовой артефакт. Пока учишься в академии, не снимай изумленно уставившись на кольцо с пустым ребром моргнула. «Ты смотри, мы можем быть не сволочью, когда весь дает о себе знать. Что дальше? Не пойдем на кладбище?» «Идем». Словно продолжая читать мои мысли, призвал меня к движению мужчина. «Путь не близкий, а я хочу вернуться за Светланой. На лошадях верхом кататься умеешь?» «Нет, у нас машина для этого есть». «Знаю я, что у вас...» Раздраженно бросил Стайлс, видимо, недовольный тем, что благодарность от меня так и не услышал. Но я пока ничем не могу с этим помочь. Если Деленари отдал медальон чистый из личного порыва проявить доброту, то ректор обязан предоставлять защиту своим подопечным, даже если она предполагает защиту от своего любопытного беспардонного носа. «Учитывая, что эта самая защита была предложена после наглого внедрения в мой разум, хрен ему, а не спасибо!» «Значит, будем учить!» Протянул средний принц Нижнего царства, и его фраза прозвучала так, что непонятно, к чему конкретно она относится. К лошадям или к моей вредности? «Все-таки к лошадям», — уныло заключила я, выходя за ворота и встречаясь взглядом с двумя огромными конями. И знаете что? Они выглядели устрашающе. Обычно, следя за сюжетной линией фильма, где фигурируют эти животные, не обращаешь внимания на габариты лошадей. А вот сейчас, подойдя к одному из них, я в полной мере осознала, да мне даже не залезть на него самой. Особенно обидно было оставаться на земле, когда ректор с легкостью влетел в седло не прилагая никаких усилий. «У меня так не получится!» Демонстративно сложила руки на груди, опасливо скосившись на пофыркищего великана. «Ты даже не пробовала!» «Не люблю, когда меня принимают за работника цирка. Я знаю о своих возможностях и говорю прямо, потому что не хочу, чтобы вы развлекались за мой счет». «Ты слишком много знаешь!» Недовольно зыркнул Стайлс на меня, морщись, будто ее воздух испортила. «Ставь левую ногу в стремя, а второй отталкивайся от земли и переноси опору. Дальше останется только перекинуть ногу через... круп». Уселся на коне принц чертов и теперь меня советами забрасывает. Как же бесит! Нет. Выполняй, что я сказал. Нет. Да чего же ты упряма! маро попустил по воде, и его конь пошел на меня. Я уже набрала полную грудь воздуха, чтобы возмутиться, как Стайлс резко нагнулся и подхватил меня поперек талии, затягивая к себе. «Это возмутительно! Что вы делаете?» Заготовленные фразы пришлись кстати. «Решаю проблему. Но с завтрашнего дня будешь ходить на занятия в Зверинец и учиться ездить верхом. Машин в саруре нет, а порталы, во-первых. Вещь дорогая. А во-вторых, для их активации требуется хотя бы единожды побывать в контрольной точке переноса. Исключениями из правил являются два саруца: Черный феникс и теневой дракон. Тепло от тела ректора окутывало. Вкусный запах мужчины проникал в каждую клеточку. Стелс сморо прижимал меня к себе одной рукой, объясняя еще что-то а я собраться с мыслями не могла из-за его близости. Не то, чтобы меня мужчины не касались, нет. За 32 года, почти 33, у меня была связь, и не одна. Но я все равно оставалась одна. Как иначе, когда фраза «Бог любит троицу» исчерпала себя? Я бросила глупую затею по поиску второй половинки и ударилась в образование. Конечно, профессию библиотекаря сложно отнести к венцу человеческих карьерных достижений, но меня моя работа устраивала. И если быть откровенной, устраивала больше, чем та тройки дегенератов, с которыми я пыталась построить отношения. Дура. Положительные с виду мужчины, каждый в свое время повстречавшийся мне на жизненном пути, оказывались паскудными элементами социума. И это решила не я а их поступки и объяснения, которые заканчивались практически односложно. Если по сути, то мои родители против, чтобы я женился на тебе. Думаю, не стоит говорить, что после этого я с улыбкой на лице пожимала мерзавцу руку и выставляла из квартиры вон, чтобы потом всю ночь реветь в подушку. Сиротой быть непросто. Не одна, поэтому не чувствуй себя ущербной. «Что?» Словно выплывая из тумана, я вскинула голову, натыкаясь на внимательный взгляд ректора, обнимающего меня за талию. «Говорю, что не все первокурсники умеют ездить на лошадях, и ты будешь не одна». М -м -м. Попытавшись отодвинуться немного правее сиденья, покачнулась и бросила глупую затею. «До земли лететь прилично. Лучше смириться с близостью демона» и с тем, что она даже тебе приятна. — Сеня, возьми себя в руки. Он же противный высокомерный сноб. Пользуется своим должностным превосходством и вечно задирает нос. Мало тебе было. Три шишки на лбу — не показатель идиотского вкуса. — Красиво или нет, а мальчики из состоятельных семей не наш уровень. Соберись. — Мы почти приехали. Разбавил мужчина напряженную атмосферу своим мягким баритоном. «Обратно будем перемещаться порталом. Заодно попробуешь построить точку перемещения сама. Сразу говорю, вернуться обратно на Землю не выйдет. Диапазон минисфер не рассчитан на межмировое перемещение». «Я и не собиралась. С чего вы взяли?» «Для общего развития», — сказал. «Перестань видеть в моих словах или действиях тайный смысл». «Если тебя что-то настораживает или вызывает подозрения, можешь прямо спросить». «И вы ответите?» «Я подумаю». Откровенная ухмылка не заставила себя ждать. Повернув голову, уставилась на дорогу, раздраженно прищуриваясь. Впереди, по мере приближения, медленно вырастали высокие ворота мрачной территории, запечатанной крепкими стенами, толстыми цепями и амбарным замком на воротах. Недовольство резко пропало, уступая место примитивному животному страху. Неловкость и смущение не оставили после себя и следа. И я всем своим телом прилипла к торсу мощного ректора. Только его ехидная улыбочка сумела встряхнуть мое чувство собственного достоинства, и я вернула минимальную дистанцию мной и Моро, как было. «Мы на месте». Стейлс прыгнул на землю с легкостью горного мелкорогатого скота. Как-то козлом назвать ректора незначительно. Ничтожно, что ли. Вот Скот другое дело. Поднимая себе настроение разными способами, не погнушалась примитивного, принизи достоинством человека, который тебе не нравится. Меня просто потряхивало от Жути. Пусть солнце стояло в зените, но закованными воротами стелился пепельный туман. И входить в него желание у меня вообще не наблюдалось. Готово! С усмешкой спросил Стайлс, привязав лошадь к дереву, подходя к воротам и вытаскивая ключ. «Нет». «Какой популярный ответ! Ты заставляешь меня скучать. А где?» «Идите леса. «А, вот и она». «Кто она?» — оглянулась испуганно. «Мы еще кого-то ждем?» «Ха. Забавно. Нет. Я о другом». Точнее, о другой, твоей потешной раздражительности. Не бойся, никто к тебе не подойдет и не навредит, пока ты со мной. А если я потеряюсь? Если вы вздумаете бросить меня, чтобы потишиться еще раз? Не брошу. Нахмурился Стайлс, поворачивая голову ко мне. Это опасно и безответственно. Никакое развлечение не стоит человеческой жизни. Замок громко щелкнул. И мое сердце тут же пропустило удар. «Идем».